Глава 15. Создание микроклимата. Спасибо бетону, но Изобретение бетона, а если точнее железобетона, это один из главнейших прорывов человечества. появилась возможность возводить объекты невероятного размаха. С развитием конструктивной мысли ЖБ конструкции становились легче и прочнее. Что касается жилья, то железобетон позволил строить большепролётные помещения со свободной планировкой, не ограничивая фантазию положением внезапной колонны посреди комнаты. Пролёт это расстояние между несущими элементами. До да много ещё заслуг, но Но ты вот говоришь, бетон — это плохо, он делает города мрачными и безликими, и непонятно, почему архитекторы его так любят. Да архитекторы вообще странные, дай волю, будут строить почти все из бетона, а то, что будет не из него, покрасят в черный цвет. А, и еще они любят необработанное дерево, так, чтобы куски коры отваливались». Ладно, шучу или не шучу. Согласно к бетону много вопросов. Помимо унылого вида и безжизненной поверхности, он ещё и не оптимален для жилья как такового. Справедливости ради должна заметить, бетон в жилом доме может создать или ущербную атмосферу, или очень богатую. Середины нет, всё зависит от его качества и комбинации с другими материалами. У бетона близкие к нулю звукозащитные характеристики. Дрель в руках соседа не так шумит, как помноженная по каркасу здания звуковая волна, дошедшая до твоей квартиры. Несмотря на высокую прочность материала, со временем на поверхности бетона могут появляться трещины, способные нарушить целостность здания. Так что бетонная коробка это место, где холодно, шумно и страшно. А ещё, как показали эксперименты, крысы утрачивают способность где-то рождению уже в третьем поколении жизни внутри фарадеевой клетки, с которой многие сравнивают здания из железобетона. Пам-пам Создание этого материала наносит серьёзный вред экологии. Проблема в цементе. Серый порошок, смешанный с водой, хорошее связующее для песка и гравия. Однако при его производстве в атмосферу выбрасывается 4 миллиарда тонн углекислого газа, а это 9% мировых выбросов парниковых газов. Да и плюс к этому природные ресурсы, используемые в индустрии, невозобновляемы. Песка, например, хватит на 30 сорок лет. Считается, что к 2050 году 2/3 существующих сегодня зданий уже не будет. С одной стороны, новость хорошая, потому что некоторым зданиям лучше бы не быть вообще. С другой, новое жильё в некотором роде бывает ещё хуже старого фонда. Только за неимением понимания положения вещей, мы, как и с хрущёвками в своё время, осознаем это только тогда, когда уже станет поздно вносить изменения в проекты, и единственн решением будет снос. Я это к тому, что разваленные или строительные отходы составляют 25% мирового мусора. Вот так-то. Автономная чистота. Оглянись по сторонам. Если помнишь, мы посреди Мюнхенского парка. Слева японские гуси, справа мамаша сражается с воздушным змеем, пока её скучающий ребёнок держит моток лески. Народу много, у всех свои интересы, но вокруг относительно чисто. Гусиный помёт не в счёт. Что ж, тётя Нина сколько раз гуся фаршировала, ни разу совести в внутренне не находила. Помнишь старое высказывание: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В архитектуре есть иное понятие чистота там, где нет ничего лишнего и есть всё необходимое. Советую выкинуть всё ненужное из квартиры, не только второй чайник или 10 пар джинсов, которые ты не носишь, но и необязательные конструктивные элементы. Батареи, грамоздкие двери, отказаться от перепадов высоты ниш это мусор по рождению, но прежде чем занять своё достойное место на свалке, он простоит 50 лет в чьём-то доме. про энергию. Всё потребляет энергию и всё её отдаёт. Важно, что остаётся у тебя в итоге. Чем больше вещей, тем больше забот. Избавляться от вещей нелегко, запасаться наш природный инстинкт, лишиться запасов идти против природы. Не переживай, есть вещи, без которых твоё завтра точно станет лучше. Предметы, с которыми связаны неприятные воспоминания, дублирующие функции, сломанные, о которых забыли, кое-ими никогда не будут пользоваться. лишняя мебель, кухонные приборы, старая обувь, всё это лучше кому-нибудь подарить. А то, что применяется редко, убрать с глаз в келлер. Это такая комната над цокольным этажом или кладовку. Или вообще зашэрить с соседями. В квартире должно остаться только то, что радует глаз или используется постоянно. Про порядок То, что осталось в квартире и совсем никак нельзя выкинуть из жизни, надо обеспечить местами для хранения. Кажется очевидным, что в прихожей нужна грязезащитная зона. Тем не менее, почти во всех решениях квартир прихожая — это такой узкий портал, где даже шкаф негде поставить. Кстати, грязезащиту на входе можно сделать ступенчатую, как в торговых центрах. На улице для крупной грязи, перед квартирой для средней и в прихожей для мелкой. С улицы... Мы можем принести вместе с грязью и пылью болезнетворные микроорганизмы. В 2008 году университет Аризоны провел исследование. На подошвах обуви обнаружили более 400 тысяч различных бактерий. Так домой попадают еще и химикаты, частицы бензина после прогулки под дождем, токсичные удобрения с газона, смолы с асфальта или реагенты для растворения снега с зимних улиц. Гардероб лучше не совмещать со спальней. Одежда это пыль, мусор и запахи, и это неизбежный беспорядок. Девицы с большим выбором образов поймут меня, так что лучше предусмотреть для этого беспорядка зону, где брошенное платье будет смотреться стильно. Да и вообще всякий раз, когда ты совмещаешь функции, готовься или жить в творческом бардаке, или тратить больше энергии на наведение порядка. Например, совмещая кухню и гостиную, Имей в виду, что кухню надо будет держать в идеальной чистоте, иначе даже пара немытых тарелок будет создавать ощущение неопрятности ещё и в гостиной. Подоконники должны быть пустыми. Хочешь провести эксперимент чистоты? Открой прямо сейчас своё окно. Если ничего не мешает, то ты молодец, съешь конфетку. Про уборку. Если у тебя дома есть помощник, который занимается уборкой, то ему лучше держать приспособление для уборки в одном месте. Если всё приходится делать самостоятельно, то самый эффективный способ не периодические уборки, а поддержание чистоты. Принцип берём из кайдзена. Его можно выразить в двух фразах: Инструменты для уборки рядом с местом уборки и мусорка рядом с мусором. То есть средства для очистки обуви с обувью, для раковины под раковиной и так далее. Когда у тебя всё под рукой, проще выработать привычку. А опять экономика. Какие-то пара секунд на поиск губки, и ты уже передумаешь протирать зеркало. Это не я придумала, психологи подтвердили. Поскольку честить приходится многое: ковры, одежду, посуду, полы, окна, то важно обеспечить хитрые места для ненавязчивого хранения средств для уборки. Об этом нужно подумать при размещении мебели. Ты говоришь: "Если я так буду выделываться, вообще квартиру не смогу найти. Спрос выше, чем предложение". Да нет, квартир достаточно. Просто они не в том городе, да? Я всё это описываю, чтобы у тебя сложилось понимание, во сколько на самом деле обходится тебе твоя квартира. Хочу, чтобы стало очевидно, многие из нас вкладывают в город больше, чем получают назад. Воздух Воздух в помещении в среднем в 5 раз грязнее и в 10 раз токсичнее уличного. Так что при выборе места для жизни обрати внимание на состояние атмосферы у потенциального дома. Для полноценного анализа есть всякие приборы, но для начала посмотри на фасады зданий. Особенно пористые поверхности, такие как штукатурки, с них грязь не смывается дождём. Проведи пальцем по стеклу. Если будет ощущение маслянистости, готовься к тому, что окна ты открывать не будешь. Скорее всего, придётся ставить очиститель воздуха, а это дополнительные инвестиции и ежемесячные затраты на обслуживание и энергию повод для скидки. Поддержать приятную и здоровую атмосферу в помещении помогут технические новинки. Например, кислородный генератор, пропуская воздух через фильтры, преобразует его в чистый кислород. Более стандартные, но также полезные очистители и ионизаторы воздуха. Чтобы выбрать хороший воздухоочиститель, важно знать объём комнаты, объём умножаем на 3, именно столько прибор должен прогонять через себя воздуха. Про поверхности. Пустые поверхности провоцируют складирование вещей. Это психология. Пол это что-то из другого мира, единственная горизонтальная поверхность, которая несколько надменное отношение. Но вот все остальные горизонтали стол, стул, кровать, полочка подоконник, там будет что-то появляться. Их можно закрывать или располагать выше уровня глаз. Почему выше? Потому что ленивый мозг начнёт воспринимать их как сложно доступные, и ты избавишься от искушения бросить туда какое-то барахло на время, на самом деле на постоянку. Если это полочка возле шкафа, то на ней свалены вещи. Если возле дивана, книги и стакана с недопитым чаем, не создавай себе лишних альтернатив. Про мусор. Отбрось сомнения пустые, пустись вперед к мечте своей и начинай сортировать мусор. Это весело. Сначала у тебя появляются два ведра, одно для био, другое для всего остального. Потом тебя начинает нервировать, что пластик оказывается в одной куче с бумагой. Дальше тебе кажется очевидным, что бумага и картон — это не одно и то же. Затем ты начинаешь расчленять упаковку на элементы, отделяя металлические части от пластика или бумажные наклейки от кожуры. Это почти зависимость сродни той, на которой сегодня обогащаются пластические хирурги. Говорю тебе. тебя остановиться невозможно, главное начать. Кажется, какой в этом только смысл, когда рассортированный мусор просто скидывается в общую кучу. Пока да, но во многих городах России уже есть инициативные группы, обучающие, куда, какой мусор можно сдавать. Климатический баланс. Идеальный климат в помещении Это когда ты его не ощущаешь. Температура, запахи, влажность и циркуляция воздуха находятся в абсолютном равновесии, поскольку жильё, как правило, небольшого размера, то этот баланс составляется на волю саморегулирование, вентиляции через окна, корректировка температуры и влажности вручную. Про ориентацию На уровне планирования можно освободить горожанина от некоторых проблем. Например, окна жилых помещений не ориентировать на парковки. Работающие в холостой автомобили выделяют много углекислого газа. А раз уж приходится вентилировать через открытые окна, важно, чтобы за ними было чисто. Проветривать надо правильно. Настеж распахнутое на короткое время окно против нескольких часов при открытой форточке экономит до 30% затрат на отопление в год и избавляет от риска переохлаждения наружной стены и, как следствие, развития плесени. Во второй главе я обмолвилась про пассивный дом, теперь подробнее. Дом, в котором не надо платить за тепло, горячую воду и электричество. Смотришь, с какой стороны солнце больше и размещаешь там окна. А если его слишком много в течение дня, чтобы избежать переинсоляции, обеспечиваешь солнцезащиту. Это может быть всё что угодно: деревья, балконы, навесы или хитрости внутренней планировки, например, мебель, которая используется в дневной время отодвинуто отокон, и я уже говорила, что окна над две стороны здания позволяют обеспечить комфортное проветривание помещений. Если на пути движения воздуха разместить растения или резервуары с водой, воздух будет ещё и пассивно охлаждаться. Это принцип так называемого ингалаториума, фонтана с деревьяшками. Он используется в горных регионах для оздоровления аллергиков. Также благодаря двойной ориентации у тебя в квартире непрерывное освещение не дневным, диффузным, то есть рассеянным светом без риска перегрева помещения. Про материалы Материал стен играет большую роль в микроклимате жилища. Наш любимый бетон пропускает тепло, но не воздух и влагу. Так что стены начинают потеть и промерзать. Это, к сожалению, не мешает его популярности, ведь можно утеплить. В Германии много строят монолитных зданий с шубой из наружного утеплителя. Смотри, что они делают. Житель в квартире всегда производит влагу. Даже если он не кипятит чайник, не варит сосиски, не принимает душ и не сушит белье. лё он всё ж таки дышит человек выделяет через кожу 120 г влаги в час приготовление пищи стирка вещей сушка провоцирует образование конденсата во время охлаждения водяного пара В деревянном, например, доме эта влага вместе с воздухом гуляет туда-сюда через стены в зависимости от разницы между уличной и комнатной температурами. В бетонном помещении у нас из бетона не только стены, но ещё и перекрытия, пусть даже и в шубе, эта влага остаётся внутри. Из-за этого образуется плесень. Однажды в Архангельске мы строили снежный отель. По вечерам мылись в единственной на всю деревню бане по чёрному. Помню, натягиваешь штаны на распаренное мокрое тело и бежишь по морозу до своего дома. Так и утеплитель поверх бетона примерно то же самое ощущение. Вроде и шуба есть, а как-то всё равно мерзко. Плесень Тебе попадался жуткий документальный фильм Плесень. Там ещё саундтрек такой, что фобия на пустом месте может появиться. Тем не менее, опасность плесени действительно сложно переоценить. Её появление провоцируют не только конструкции и переохлаждение наружных стен, но и вредные привычки, которые создают избыточную влажность в помещении. Например, сушить бельё в квартире, не открывать дверь в ванной для проветривания после принятия душа, обильно поливать растения. Мало пользы и когда слишком сухой воздух. Идеальная влажность 30-45%. Отклонение от этой нормы в любую сторону приводит к образованию бактерий и увеличивает живучесть вирусов. Запахи. Допустим, твоя кухня грамотно спланирована, так что продукты у тебя не тухнут, мусор разделен и обособлен. Кот – И то, что у тебя пахнет жасмином. Не забудь про издержки смешения функций. Помещения без перегородок требуют больше затрат на вытяжку, например, чтобы запахи из зоны готовки не попадали в зону отдыха. Если сосед портит идею и курит на балконе, стоит изучить свои права. Курить нельзя ни в каких помещениях многоквартирного дома, которыми пользуются другие жильцы: в лифте, на лестничных площадках, в общих коридорах и на балконах. Курить в подъезде запрещено законом. Пункт 10 части 1 статьи 12 Закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. За нарушение запрета на курение грозит административная ответственность и штраф. При температуре Рекомендованная температура комнаты около 20 градусов. Если там нужно работать, то в зависимости от количества движения рекомендованная температура опускается до 15-18 градусов. Тишина и покой. Улица. Очень важно, что находится рядом с твоим дому. Как, по-твоему, что лучше, жить по соседству с кладбищем или детским садом? Правильно, смотря в какой стране. Однажды я неделю жила в испанском городке Аликанте. Недалеко от он моей съёмной квартиры был детский сад. Роскошные корпуса которого с стильными разноцветными боксами врезались прямо в отвесный склон скалы. Очень крутое зрелище. Поверхность гладкой скалы утроила детский визг, резонируя их в фасады близлежащих домов и обратно. Мне всё время хотелось бежать кого-то спасать, потому что звуки были такие, что моя женское сердце сжималось в груди. Нет, возле кладбища мне жить не приходилось, но в Европе это очень тихие и красивые сады с могилами и цветами. Там спокойно и мирно, повсюду скульптуры и лес, они по-немецки так и называются фридхоф, мирный сад. Считается, что кладбище это худшее соседство, потому что у него плохая энергетика. Но на третий день жизни рядом с детским садом источником плохой энергетики стала я сама. Звуки изоляции. Шум считается серьёзной проблемой глобального масштаба, влияющей на здоровье. По данным ВОЗ, 1 млрд 300 млн людей во всём мире страдают от звукового загрязнения. Для появления сердечно-сосудистых заболеваний достаточно, чтобы ночью шум в квартире был как на улице с малоинтенсивным движением, на уровне 50 дБ или выше. Чтобы заработать бессонницу, хватит 42 дБ, примерно соответствует уровню шума при обычном разговоре. Чтобы стать раздражительным, 35 дБ. Это приглушенная речь. Каждый 50-й инфаркт связан с акустическим загрязнением. В результате постоянного воздействия шума жизнь сокращается на 10-12 лет, а еще к нему нельзя адаптироваться. Помимо звуков с улицы, бывает ещё соседский или свой шум. Принцип звукоизоляции можно вкратце описать так: если шумит сосед сверху, то надо у него изолировать пол, и если сосед сбоку, то у себя стены. Если это не помогает, потому что соседи с интеллектом устрицы, обратись к закону. В основном запрет на шум с 22:00 до 8:00 утра. За буйство можно сколопотать штраф в несколько тысяч рублей, а если гомон из кафе снизу, то и несколько десятков тысяч. Бывает, что в помещении шумно и без воздействия внешних факторов. В таком случае причина в неграмотном акустическом оформлении комнат. Надо сократить отражающие поверхности, зеркала, глянец и добавить звукопоглощающие шторы, ковры, абсорбирующие панели. Но мы об этом уже в главе про секс поговорили. Для более комфортного акустического климата стоит разделять функции помещений. Громыхание кухонной посуды будет мешать домочадцам в зоне отдыха, если нет перегородок. Излучение. Под определение шум подпадает не только звук, но и излучение от электроприборов. Наверняка твоя квартира, как и у всех, напичкана техникой. Всё это оборудование, каждый провод, воткнутый в розетку, выделяют некоторую долю электромагнитного излучения. В подвале из-за обилия радона в почве может быть превышен радиационный фон. Обычно с этим справляются так: если выявлен высокий уровень, из подвала выводится отдельная труба на улицу для активной вентиляции. Нужно разбавить концентрацию, тогда он не будет опасен. Природа. Наконец-то что-то позитивное. Да, если под твоими окнами сад, жди в гости таракашек и мух. Ладно, шучу или нет. Несмотря на множество факторов окружающего мира, негативно влияющих на твоё здоровье, природа способна вернуть всё к балансу. Парки, деревья, кусты под окном доброе добро. Если есть балкон, сажай там цветы. Не только себя порадуешь, но и пчёлам поможешь. автоматизация микроклимата Климат в квартире можно частично автоматизировать. Роботы-пылесосы, автоматические сушилки, принудительная вентиляция с настройкой температуры и влажности входящего воздуха. Для очистки воздуха появились разработки с фильтрами из растений или кокосового волокна, так что всё предельно экологично. И если возня с бокаши тебе не импонирует, то против насекомых можно поставить плотоядные растения в винериной мухоловке. Их зелёные лапки захлопываются когда насекомое касается нескольких чувствительных волосков на их внутренней поверхности. У меня одна стояла на кухне, но недолго. Я была в таком восторге от механики, что сама ловила для неё мух, чтобы посмотреть, как она закрывается. Когда единственная квартирная муха уже была в заточении, я пошла охотиться на улицу. В общем, я её перекормила. Ох, что это мы о грустном. Вот тут я собрала кое-что из сказанного и недосказанного в карту сбалансированного квартирного климата. В автоматизированном доме можешь позволить себе не работать, если не хочется. Он в состоянии пережить твое отсутствие и перемену настроений. Постой-ка. О, нет, я что, опять забыла выключить свет? Тезисы о сбалансированном квартирном микроклимате. Шумовое зеркало. От 0 до 20 дБ тотальная тишина. В городах такого больше не встретишь. От 20 до 30 дБ очень тихая комната. От 30 до 40 дБ норма шума в жилом доме. От 40 до 55 дБ уровень шума при разговоре. От 70 до 85 дБ автомобильное движение. От 110 до 120 дБ Самолёты поблизости. Влияние шума на организм. От 25 дБ уже могут наблюдаться нарушения сна, от 40 дБ нарушения концентрации и обучаемости, от 65 дБ могут возникать последствия для здоровья. Тишина в помещении Звукопоглощающие панели и поверхности Звукоизоляция шумных шахт и труб Снижение количества зеркальных и глянцевых поверхностей Разделение помещений с разными функциями, например, кухни и зоны отдыха Резиновый коврик под стиральную машину Тишина на улице Ввести ограничение скорости на прилегающих улицах 50 или 30 км в час Запретить проезд крупного транспорта как минимум по выходным Искривление дорог, пассивное снижение скорости. Улучшение состояния дорожного покрытия, шумовые перегородки и растения. Питьевая вода. 70% питьевой воды в бутылках из супермаркета содержат кучу бактерий. 40% заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за водопроводной воды. Домашние водяные фильтры снижают риск кишечных болезней на 33%. Плесень Контроль влажности в квартире 40-60%. Электрическая сушилка вещей избавит от лишней влаги. Не переливать растения, меньше влаги и насекомых. Воздух. Окна возле шоссе. Фильтр на клапан приточной вентиляции. Поднести бумажку к вентиляции затягивает исправно. Одно дерево обеспечивает кислородом 3 человек. парк очищает слой воздуха до 45 метров, 15 этажей. Очистители воздуха для аллергиков во время цветения пыльцы весной.